Глава 3. Кровь. Кровь была повсюду: на полу, на стенах, на столах, не было её только на окнах. Медленными струйками она стекала вниз по стенам и собиралась в небольшие лужицы на полу. Прежде чем я понял, что делаю, руки выхватили из ножен меч, который ощутимо задрожал и задёргался, как хищник, почуевший кровь. И пистолет который я взял в левую руку. Тошноты и слабости не было только потому, что я насмотрелся на всё подобное в своё время. И меня теперь этим не проймёшь. Медленно и аккуратно я шагнул через порог, водя оружием во все стороны. Аккуратно ступая, я обошёл кабинет. Никого, никаких следов жертвы. Я аккуратно подошёл к столу. На столе лежала забытая ручка и раскрытая книга. Я заглянул в неё. Чёрный человек водит пальцем по мерской книге и гнусавя надо мной, как над усобшим монах, читает мне жизнь какого-то прохвоста из Абулдыги, нагоняя на душу тоску и страх. Чёрный человек, чёрный, чёрный. Слушай, слушай, бормочет он мне. В книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных грабил и шарлатанов. Трагический стих Есенина, в котором тот описывал свои терзания, показался не просто жутким, а необычайно пугающим. Пожалуй, кровь на стенах тому виной. Я почувствовал, как страх начинает проникать мне под кожу. Я вздрогнул от необычного звука и резко повернул голову, но тут же расслабился. Мой меч выгнулся к натёкшей лужице крови и ткнулся в неё. Почувствовав некоторую брезгливость, я дёрнул его от лужицы, сомневаясь, что ему будет полезно это пить. Что за чертовщина здесь творится? В том, что Лер уж виновен, у меня уже не было сомнений. Надо пригласить сюда ректора. Пусть посмотрит на деяния того неподозрительного и ценного человека. И заодно сразу криминалистическую бригаду. Стоп. А я ведь кое-что уже могу сказать. Мой меч пьет кровь моих врагов, когда я раню их. А значит, это действительно настоящая кровь. Ректор побледнел как полотно, когда увидел это, а после его вырвало. Согнувшись пополам, он спешно очищал свой желудок. "И что вы скажете теперь?" хмуро поинтересовался я. "Обычный честный человек, в самом деле, это это наверняка чья-то шутка", пролепетал бледный как полотно ректор. То есть, не шутка, а вандализм. Кто-то из сотрудников решил напакостить. И часто у вас бывали такие пакости?» Ректор поджал губы. «Вы слышите меня? Как часто у вас бывают подобные шуточки?» «Ни разу», — ответил ректор. «Между тем я уже выдвигал ящики стола, заглядывая внутрь. Пусто». Словно бы зная, что сюда кто-то явится, итальянец заранее вытащил всё, что было в них. «В любом случае, готовьтесь ходить на допросы». Сухо кивнул я ректору. Тот машинально кивнул в ответ, но промолчал. «Давайте, пока не прибыли мои коллеги, посмотрим записи с камер видеонаблюдения». «Да, да, конечно», – закивал ректор. «Пройдёмте со мной». Я зашагал следом за ректором, убрав пистолет, но на всякий случай не выпуская меча. Что-то мне не нравится ситуация, совсем не нравится. По крайней мере, я предпочитаю видеть врага, который находится рядом, или по крайней мере слышать его. В серверной видеонаблюдения сидел типичный повелитель компьютеров, толстый лысоватый мужик в мятой и несколько засаленных от пот от футболки и такие же трениках борода его типа торчала козлиным клинышком я раславов покажи нам, пожалуйста, записи с камер видеонаблюдения возле 305 аудитории там кто-то сильно похулиганил толстяк поспешно уткнулся в клавиатуру по-моему, он не ожидал визита ректора и спешно закрывал какие-то окна на мониторе Тостяк засуетился, проматывая записи. Вот он отмотал записи до вчерашнего дня, потом начал медленно мотать запись до текущего момента. Сначала ничего не происходило, камера пару раз выхватывала идущих по коридору техников, пару преподавателей и нескольких студентов. Затем снова начала мотаться до появления движения. Мы замерли, ожидая увидеть нечто И увидели, как из-под двери начинает течь лужа крови. Чертовщина какая-то, пробормотался Садмин. Не может быть, прошептал ректор. Я просто воздержался от комментариев, глядя, как из-под двери сочится кровь. Действительно, что за дрянь начала твориться вокруг? Зазвонил мой телефон. информируя меня о том, что приехала помощь в лице криминалистов. Затем телефон зазвонил снова, после чего я узнал, что нашлось предположительное место жительства Леруша. Что ж, посетим это логово зла. Последний раз этот необычный субъект был замечен на Приозерной. Это был восьмой дом старой постройки, и остановился профессор в квартире номер пятьдесят. У подъезда сидела одинокая старушка. Давно уже не видел такого хобби за городскими старушками. Вот и способ прожить с местными сплетнями. Добрый день, бабуль, поприветствовал её я. Старушка молча посмотрела на меня, однако не стала ни отвечать, ни ругаться. Вы знаете что-нибудь о пятидесятой квартире? спросил я. Не видали там вот этого человека? Старушка ожила и поспешно начала креститься. Свят, свят, свят, шёпотом произнесла она. Боже мой! Ага, значит, видала. И явно этому не рада. Значит, он был здесь. Был сынок был, закивала бабка. Жил там, как и жил прошлого хозяина, так там и засел. Давно там Да вроде как ушёл 2 дня назад, пожала плечами бабуля. А только я мимо этой квартиры всё равно боюсь ходить. И ты, сынок, не ходил бы туда. Так. Или бабуля просто попаласьserdeбольная, или там действительно творятся какие-то страсти. От чего, бабуля? Бабуля посмотрела на меня, а потом начала. Жил там раньше Васька, алкаш. Работа через пень-колоду, когда работает, а когда нет. Как деньги появятся, так пропьёт. А потом к нему наведался этот. И о чём-то они говорили. А я уж тогда посмотрела на него, и мне страшно стало. А потом этот ушёл. И в ту же ночь Вася орать начал, орал, как будто его режут, кричал, что его тащат куда-то, просил отпустить, на помощь звал. Жотко было, но тогда все подумали, что тот опять напился. И слышно было, как он шумит там и по полу катается, а потом всё затихло, и всё. Нету больше Васи. А этот там и поселился вместо него. Я прямо боюсь его лишний раз встретить. Так чего сидите, бабуля? поинтересовался, передвинув руку к скрытому пистолету. «Да к того!» — не сразу нашлась старушка. «Может быть, Вася и правда куда-то вышел, и я увижу, как он мимо пойдет!» Оставив говорливую старушку, я двинулся в сторону подъезда. Надеюсь, тот самый алкаш, про которого она рассказывала, и в самом деле куда-то сбежал. Например, к своим дружкам пьянствовать. А у бабушки просто разыгралась фантазия». Так или иначе я достал в подъезде пистолет. В тесноте квартиры, если придётся, из него будет удобнее стрелять, и передвинул меч поближе, так чтобы дотянуться в считанный миг. Аккуратно поднявшись до квартиры, я остановился напротив двери, нажал на звонок. В глубине квартиры прозвучала трель. Интерпол, откройте, приказал я. Ни звука. Что это? На секунду мне показалось, что в глазке мелькнула тень. Открывайте. Снова ни звука. Я столкнул под двери, и та на удивление легко отворилась. Она и не была запертой. Дверь скрипнула. Я сунул пистолет в кобуру, а сам вытащил меч и толкнул дверь дальше. Предусмотрительно отступил подальше на лестничную площадку. Ещё не хватало напороться. на какую-нибудь мину-ловушку. Дверь распахнулась полностью, стукнулась о стену. Что ж, по крайней мере, теперь я точно знаю, что за ней никто не прячется. Как-то не хочется входить одному в логовало людоеда. Неизвестно, что он мог ещё оставить внутри от банальных тяжёлых предметов над дверью до фугасных растяжек. Достав телефон Я дозвонился начальнику о том, что, вероятнее всего, нашёл убежище преступника, и возможно, полная сюрпризов. Начальник велел ждать и не соваться на рожон. Подкрепление прибыло спустя 45 минут в бронежилетах и со щитами, а вместе с ним были эксперты-криминалисты. Собака заскулила и отказалась входить внутрь. Бойцы нахмурились. И первым в квартиру пошел, точнее, въехал робот на гусеничном ходу. Пожужжал гусеницами, проехал в одну, потом в другую комнату. А потом вдруг остановился. Управление потерялось, а затем исчезло изображение. Все-таки Лер уж оставил там какие-то ловушки. Хорошо, что я туда не полез. Давай хоть попробуем его за трос вытащить. с команды Владимир из бойцов, после чего потащил тонкий тросик. Робот вытягивался неожиданно тяжело, как будто что-то мешало, а затем пошёл неожиданно легко, как будто потерял груз. На первый взгляд, машина выглядела целой и неповреждённой, пока не стала видна оплавленная дыра на её баку. Колёсам прилип какой-то лист, по-видимому, вырванный из какой-то книги. Я бросил на него взгляд и прочёл. Устремляя взор свой вечный на кровавую зарю, ждём мы пира, мои дети, в эту ночь на авеню. Мы от крови молодеем и становимся сильнее. С каждой выпитой каплей наши чувства всё острей. Пусть сильны мы, но не властны. Наше время это ночь. Обратимся все мы в пепел, навсегда уйдём мы прочь. Наше дело всеми править, быть безликими, как тьма. Умирать мы, оставляем всех, кто против нас едва. Мы превыше всех на свете, тьмы и сыны в тьме живём, солнце видим раз мы в жизни, ведь в лучах его умрём. Ещё один стишок с мистическим подтекстом. Тут прямо намёк на вампиров. В квартире вдруг грохнуло так, что вылетело стёкла, и в коридор вылетел язык пламени, а затем загудел пожар. Да уж. Больше в этой квартире ничего не найти. Как прошёл день? Заботливо спросила меня Аня, чмокнув в лоб. Да так, могло быть и хуже, задумчиво ответил я. Ладно, потом расскажешь. чмокнула меня в лоб Аня. «Устал? Есть такое?» — кивнул я. «Да не то чтобы устал, но морально вымотался, как...» «Кстати, мой папа приглашает нас сегодня на ужин. Твоя тётка тоже должна была написать тебе сообщение, но я сказала, что ты мог просто не заметить его на работе». «Спасибо!» — с чувством кивнул я, целуя девушку. По крайней мере, за то, что позволила не отвечать на это сообщение. Во сколько едем? К 6. В этот раз нас встречал сам Пётр Игнатьевич. Старый хрыч всё-таки переборол себя ради дочери. "Здравствуй, Костя", поприветствовал меня он. "Аня, дочка, как ты похорошела с нашей последней встречи?" Анна смутилась, не зная, что ответить. после чего в качестве компромисса обняла его. Я ограничился скупым рукопожатием. «Ну же, пойдемте к столу. Давно я не видел вас обоих». Продолжил играть роль радушного хозяина Берг-Дечевский. Мы двинулись за ним. «Аня, Егор, здравствуйте!» «Поприветствовала нас Анастасия Павловна, моя тетка». Я только кивнул. Не знаю, как себя вести с ней. Мы хоть и родственники, но никогда не были знакомы. За столом потекла неспешная светская беседа вокруг да около. Я почти отвлёкся от того, что видел сегодня. Что же такое сегодня творилось весь день? Что за чертовщина? Действительно, ту жуть, которая происходила сегодня, другими словами назвать было нельзя. Что же такое случилось с тем роботом и почему в квартире была такая вспышка? Аня, я бы хотел тебе кое-что показать, прокашлялся Берглечевский. Пройдёшь со мною? С радостью, папа. Вы ведь не станете скучать. Пётр Игнатьевич перевёл взгляд на Анастасию Павловну. Ну что ты, Петя, конечно, нет. Мы остались наедине. И тут же замолчали. Что-то мне не верится, что нас оставили наедине совершенно случайно. О чём вы хотели поговорить? спросил я напрямую. Моя тётка вздрогнула. Как вы прямолинейны, Константин. Однако, да, я хотела поговорить о вашей матери. Я поморщился. Анастасия Павловна, давайте оставим эту тему. Я, наверное, выродилась. Я бы хотела сказать только то, что всё было не так, как вы могли подумать. Я молча поднялся. Пётр Игнатьевич и Аня вернулись спустя пару минут. Да уж. Или действительно Бердючевский хотел что-то показать дочери, или не думал отвлекать её надолго. Пётр Игнатьевич, Анастасия Павловна, спасибо за приятный вечер, кивнул я. Мы были очень рады вас видеть. Это была абсолютная неправда, но так бессовестно врать требовали традиции и банальное воспитание. Всю дорогу домой мы молчали, а затем Аня взяла мою ладонь, и осторожно спросила: "О чём ты задумался?" Сейчас я думала о профессоре, который посетил российскую глубинку, успев натворить там дел, и о том, Какие дела он натворил уже у нас. Но просто не мог сказать этого Ане, а потому просто сказал другое. Думая о том, что хотела сказать мне моя тётка, точнее, что она имела в виду, когда сказала, что хочет поговорить насчёт моей матери и что всё было не так, как я мог подумать. И что же? Ничего. Я просто поднялся и ушёл. Аста так дороге мы промолчали. Ночь пришла, вступив в свои права. В голове заворочились беспокойные мысли. Что, если эти стишки, которые я нахожу, это не мистификация, а какой-то ключ? Что-то подобное. Зачем этому литератору веду собирать стихи русских классиков, приправленные зрядной долей мистики? Хотя, кто разберёт всех этих психов? Перед глазами опять появилось лицо той бабульки. Старушка действительно боялась, сильно боялась и верила в то, что говорила. Утром я поцеловал провожающую меня Аню и отправился на работу. Я чувствовал себя немного разбитым. Отчёт сдал ещё вчера, поэтому надежда была на камеры и фотографии и на новые данные. Я ведь сделал множество запросов. Искомая информация пришла ко мне на электронную почту довольно быстро, уже в 10 часов. В ней были данные о всех посещениях России искомым итальянцам. По этим данным, выходило, что он и раньше был в России, по крайней мере, один раз. И было это больше 20 лет назад. Что-то около 29 или 28 лет назад. Довольно давно, однако, очень давно. Я тогда ещё не родился. Стоп. А это что такое? Все господин работал у Ярыгиных. Вот, даже скан пожелтевшей фотографии приложен. На ней он гораздо моложе. А вот и остальные Ярыгины. А вот эти девочки сёстры Анастасия и Вероника Ярыгины. Стоп. Так что выходит, что он был как-то связан с моими родственниками? В этом как-то замешаны я рыгины? Твою же! Как ни крути, но, похоже, мне придется беседовать с собственными родственниками. Придется опросить мать или тетку. Так, что еще могу сделать? А не показать ли мне фотографию Майеру? Не думаю, что это что-то даст, но что-то ко мне закралась мысль, что немец может его знать. Я набрал Петра Людвиговича. В это время немец ничем не был занят и мог легко ответить. Так, Константин. Пётр Людвигович, я сейчас брошу вам фотографию одного человека, а вы скажите, видели ли вы его когда-нибудь или нет. Хорошо. Немец не стал ничего уточнять. Ответил он через несколько минут: К сожалению, нет. Придётся звонить ма, хмм, нет, Иригиной. Я набрал её номер. Да, Константин. Тут же отозвалась Вероника Ирыгина. Прошу прощения, я звоню исключительно по работе, сразу пояснил я. Знали ли вы некого Антонио Леруша? Сейчас я сброшу вам фотографии. В трубке повисло молчание. Да, я знала этого человека, ответила я Рыгина изменившимся голосом. Я хотел бы задать несколько вопросов при встрече. Это не телефонный разговор. Хорошо. Выслать вам повестку. Впрочем, вопрос был чисто риторическим. Я перевёл взгляд на фотографию. И я увидел в руке ещё молодого профессора открытый том. Чёткость фотографии просто поражала. В книге было видно каждую строчку. Я легко разобрал текст. Гжил, ударе, чертик пришёл. Здравствуй, Жиль, тебя я нашёл. А зачем меня искал ты? Не тебя же я искал. Ты убил детей, женщин, от того меня позвал. Дальше я читать не стал. Явно с их сакульным подтекстом я отложил фотографию в сторону. Всё, что происходило, очень сильно не нравилось мне.